Глава 13 солнечный диск висел в зените, будто приклеенный, на отрез, отказываясь склониться к закату, словно противореча словам Адриниэля, что скоро будет темнеть. При этом пустыня даже не думала заканчиваться. У меня уже мелькали мысли, что супруг просто водит нас кругами, специально наказывает строптивую жену за свадьбу и вообще за плохое поведение. Ну а что? Сейчас поводит по пескам человечку, потом будет всем говорить. Я же не виноват, что Лириена оказалась столь слабым созданием. как и представляла скорбную эльфийскую мордашку, на которой медленно начинает расползаться довольная улыбка. Но выбора у меня все равно не было. Один раз мы проходили мимо умершего стража. Зрелище настолько потрясло меня, что я потом боялась вообще смотреть по сторонам. Мертвое существо теперь не было скрыто магией и не укрывалось иллюзией. Огромная полуразложившаяся туша, уже изъеденная падальщиками, жутко свердела на солнце. «Кто его убил?» – догнав мужа, спросила я. А в том, что монстра убили, я даже не сомневалась. Ведь не от старости же он умер в самом деле. Да и отрубленные щупальца свидетельствовали о том, что с существом расправились». Эльф брезгливо поморщился. «Его хозяин», – скупо ответил он. Я содрогнулась. «Это кто ж такой суровый, что имеет у себя в хозяйстве такое чудище, да еще и в состоянии убить бедную зверюшку?» «Зачем?» – голос упал до шепота. «Что тут скрывать? Жутко было даже думать о том, кто мог сотворить такое». Адренель посмотрел на меня с сочувствием и пожал плечами. «Возможно, стал не нужен». Дальше шли молча. После мертвого стража старалась держаться поближе к супругу. Так было спокойней. Как ни крути, а эльф тут мне самый родненький во всей пустыне. В тот момент, когда я думала, что силы оставили меня окончательно, что больше не смогу сделать и шагу, а солнечный диск качнулся к горизонту, мой длинноухий муж внезапно остановился. Я еле успела притормозить, чтобы не врезаться в широкую спину. «Замри!» – тихо шикнул на меня эльф, даже не обернувшись, и разведя руки в стороны. «Замерла!» Продолжать этот нелегкий путь самостоятельно не было ни малейшего желания, да и сил не было ни на что. Отчаянно хотелось упасть прямо тут и больше никогда не вставать. Вот пусть меня здесь и прикопает горячий пустынный ветер. Будто, прочитав мои мысли, ветер загудел, взметнул волну песка в воздух, закружил его воронкой над нашими головами, а затем уронил сплошной стеной вниз. Я зажмурилась и закрыла лицо руками. «Кто нарушил границу?» расколол словно топор пространство грозный рык. Я опискнула и спряталась за эльфа. Пусть он сам разбирается с негостеприимными хозяевами стражей, а в том, что сейчас перед нами были именно они, даже не сомневалась. «Адринюэль, Дартадор, Кейнант, Лорлеор, принц Ласмиоры и моя жена Лириена Сагнер, принцесса Декспариона», ничуть не смутившись, с достоинством ответил мой супруг. Осторожно выглянула из-за его плеча. «Жутко интересно, с кем это мой надменный, первородный муж так раскланивается посреди пустыни? Вот честное слово, лучше бы я этого не делала!» Прямо перед нами, преградив собой дорогу, стояли трое. Пустынные орки. Огромные, зеленокожие, мускулистые. Жители пустыни не отличались доброжелательностью и кротким нравом. Я впервые видела представителей этой воинственной расы, хоть и читала о них в книгах. От троицы, стоявшей перед нами буквально волнами, исходила опасность. На их хмурых лицах блуждало самое свирепое выражение. В больших сильных ручищах каждый сжимал оружие. У одного был двуручный меч, Второй потрясал булавой, а третий предупреждающе закинул на могучее плечо здоровенную дубину. «И что-то так назад в лес к дроу захотелось? Сил нет!» Я всхлипнула и закрыла себе рот руками. Адриньель покосился на меня, но не отвернулся от орков. «Вот это немощь, твоя жена!» Толстый волосатый палец одного из встречающих указал на меня. Его дружки заржали. «Такова воля при светлой богине Эйнзахиды», — спокойно ответил мой муж. Смех тут же прекратился. Адринеэль все с таким же достоинством взял меня за руку, переплел наши пальцы, слегка сжал их и продемонстрировал зеленокожим татуировки, что остались вместо брачных браслетов. Рисунок на коже сверкнул в лучах заходящего солнца. Три воина пустынного народа благоговейно воззрелись на наши руки. «Что пожелает Адринеэль, Дартадор, Кейнант, Лорлеор, принц Лосмиоры?» – совсем другим тоном спросил тот, что с булавой. «Проводите нас к вождю, Иг и г-иху у – не растерялся принц Лосмиоры. Я с трудом удержала свою челюсть в нормальном положении, потому как в следующий миг эти трое поклонились нам, а потом за их спинами из песка завертелась воронка, расширяясь и открывая ворота в темный проход. Глядя в широкие спины наших сопровождающих, а может быть конвоиров, я все время думала, а чего это орки, пусть и степные, так взбодрились при упоминании Пресветлой Богини. Насколько я знаю, этот народ поклонялся своим богам. У каждого клана был свой верховный бог, и племена часто развязывали войны во имя своих идолов. Что-то тут нечисто. Я была благодарна длинноухому за то, что он все еще крепко сжимал мою руку и не отпускал, пока мы шли по темным туннелям. Этот простой, но такой нужный сейчас жест вселял уверенность в себе, отгонял прочь страх, который липкими прикосновениями забирался под одежду и ворочался в груди уродливым пауком. Осознание того, что мы находимся под землей, давило и ломало волю. Ведь тоннель был вырыт в песке, ничем не укреплен, только магия орков держала переход. «Передумай, они сейчас нас вести к своему вождю!» «Разозлились бы. Да просто могут заманить нас в ловушку, и нас погребут тонны песка. Эта пустыня станет для нас могилой». Видимо, мой судорожный вздох не укрылся от эльфа. Тот бросил на меня внимательный взгляд и снова сжал мою руку. «Не бойся», — ободряюще проговорил он. «Я и не боюсь», — хмыкнула, поджимая губы. «Вот еще, буду я тут рассказывать всяким, чего боюсь, а чего нет». Лириена как-то почти печально вздохнул супруг. «Магия наших браслетов связывает наши ауры». Я тебе говорил уже, что и магия наша стала единым целым, а значит, и эмоции мы делим пополам. Я чувствую твой страх». Я споткнулась и непременно упала бы, если бы принц не придержал меня. На какой-то миг прижал к себе, и его лицо оказалось слишком близко к моему. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Я слышала, как бьется его сердце, ровно и размеренно. Не в пример моему, которое почему-то сделало кульбит и замерло. «Эмоции?» – переспросила я. Первородный кивнул, все еще вглядываясь мне в глаза. что он там вообще ищет? А я? А я внезапно поняла, что вот прямо сейчас любуюсь собственным мужем. В сапфирах его глаз загорелся огонек. Всего на долю секунды. И погас. Меня отпустили. «Идти сможешь?» – немного отстраненно спросил он. Удивленная такой внезапной перемене кивнула. Мы продолжили путь. Больше я не ощущала никакого интереса со стороны эльфа, да и притяжение, внезапно накатившее на меня, недавно куда-то испарилось. Адринеэль закрылся от меня. «Все сильные эмоции, которые ты испытываешь, чувствую и я. С каждым днем нашего брака, — соизволил ответить на мой вопрос муж, — связь между нами крепнет, разорвать ее будет все труднее». «Но это и ежу понятно». «Что будем делать?» — осторожно спросила я. «Искать способ снять это проклятие», — рыкнул эльф и потащил меня дальше по коридору. Мы успели слегка отстать от провожатых, и троица остановилась, поджидая нас у темного провала перехода. И такой злостью меня окатило, что я в первое мгновение ошарашенно соображала, Моя это злость или его, а может быть, нас обоих? А теперь слушай меня внимательно, вдруг снова заговорил супруг, пока мы еще не приблизились к оркам. Степные орки, народ суровый, говорить буду я. Ты помалкивай и не встревай в разговор. Орки не признают права голоса у женщин. Если их вождь подумает, что ты не уважаешь своего мужа, они запросто могут решить, что мы недостойны благословения богини и не имеем права находиться на их территории. Так что имей в виду, одна твоя выходка, и мы можем стать обедом у всего клана. А я все думала, чего это тот с дубинкой так плотоядно облизывается, когда на меня смотрит?»